Рунический жрец вдруг задумался, словно эта мысль только что пришла в его голову. Он не прячется. Не сейчас. Он впервые слушает. Что слушает? Почти спросил Бьорн, но передумал. Лихтер нырнул в огромную тень стыковочных шлюзов храф Нкеля. Бьорн мельком увидел эмблему головы волка на ополеном борту почти уничтоженную лазерным огнем. «Я не знаю, что сказать ему», — сказал Бьорн. Когда Лихтер вошел в гравитационный пузырь Храфнкеля, Ква одарил его почти осмысленным взглядом, самым странным из изменчивых выражений рунического жреца. «Наше старое оружие затупилось», — сказал он. «Он понимает это, даже если другим не под силу». Вернулась кривая ухмылка, стеклянный взгляд, выражение, говорившее о том, что старик видит вещи, которые не существовали в этом мире. «Мы не можем покинуть Алаксес, недостаточно сильны для этого. О чем тебе это говорит?» Бьорн не знал, но не согласился с приговором. «Для Шестого Легиона не существовало ничего невозможного, да и только достаточно времени и усердия». Но воин не стал спорить с руническим жрецом. К тому времени Лихтер влетел в ангар и уже выпустил шасси. Ква убрал фиксаторы, с радостью освободившись от этих оков и, поморщившись, поднялся. «Что ж, пошли, однорукий», — сказал он. «Время увидеть, обоснована ли его вера в тебя». Шесть часов спустя, после неудавшейся попытки вырваться из туманности Алаксис, Рагнарок занял позицию во главе флота. Остальные капитальные корабли собрались поблизости, временами сближаясь на менее чем тысячу метров, двигаясь через извилистые полости адского лабиринта, подобно рогатому скоту, толпившемуся у ворот. За этот период был потерян еще один эскортный корабль, затянутый в багровые щупальца, когда попытался выполнить резкий поворот через рваный разрыв. Края пустотного туннеля сужались, все так же выбрасывая огромные султаны, которые скребли по едва державшимся пустотным щитам крупных кораблей. И все это время Альфа-легион терпеливо и осторожно продолжал преследование оставаясь в пределах видимости кормовых оптических приборов волков и с неослабевающей слаженностью, выполняя задания. Лорд Гун стоял на мостике своего корабля, просматривая один за другим поступающие доклады по флоту. Список повреждений и потерь начинал сводить с ума, и он ничем не мог помочь себе. По крайней мере пока соблюдал приказ о запрете повторной атаки. «Храфенкель теряет ход», — пробормотал он, наблюдая за тем, как флагман постепенно выходит из ордена. Похоже, громадный линкор терял атмосферу в нескольких секторах, а его субварповые двигатели опасно раскалились. Эсир поднял голову со своего поста в двух метрах от гуна. «Он поврежден, Ярл!» Мы отправили сообщение, но ответа не было. Гун смотрел, как рыскает среди ржаво-красных облаков колоссальный храфнкель. Это был лучший корабль флота, равный любому гордецу из другого легиона. А теперь его истерзанный остов шел навстречу гибели, тащась в кельваторе меньших боевых кораблей. «От примарха есть сообщение?» — спросил он. Уже знай ответ. Эсир покачал головой. Гун опустился на трон, прижав подбородок к сплетенным пальцам. Если Храфанкель будет и дальше терять скорость, то это станет проблемой. Рагнароку придется замедлить ход, чтобы просто обеспечить флагману огневую поддержку, подвергнув тем самым опасности остальные корабли флота. Кто сейчас командует кораблем? — спросил он. — Точно неизвестно? Гун встал. — Так не пойдет. Эсир уверенно взглянул на него. — Ярл? Это флагман. Если примарх не будет командовать им, значит, должны другие. Он направился с командного трона к тяжелым противовзрывным дверям в конце наблюдательного яруса мостика. — Принимай командование. Проследи. «Чтобы мы были на готове и не сбавляли ход!» «Флот держится на полной скорости?» — предупредил Асир. Гун повернулся и одарил его испепеляющим взглядом. «Передай на Храфенкель, что я отправляюсь к ним. Пусть держат телепортеры на готове и опустят щиты мостика, или я сам их разорву!» Рус! Прибыл на Фенрис, как ему говорили впоследствии, во время сезона штормов. С Киалдой по-прежнему рассказывали об этом. Северные небеса раскололись, освещенные серебристыми полосами. И земля несокрушимого Асахейма содрогнулась в первый и последний раз на памяти смертных. Сам примарх ничего из этого не помнил, как и того, что было раньше». За исключением обрывочных снов, которые приходили к нему в короткие затишья между битвами, запахи химикатов и гул таинственных машин, наполовину осознаваемое ощущение плавания в жидкостях, прислушиваясь к осторожным движениям обслуживающего персонала снаружи амниотических емкостей, тикань контрольной аппаратуры, шепот голосов, которые могли быть а может и нет, человеческими. Обладать такими воспоминаниями было невозможно, так что они, видимо, являлись послесобытийными проекциями, только облеченными в определенную форму, как только всеотец объяснил обстоятельства создания Русса. После этого он был вынужден признать, что родился вовсе не на Фенрисе, а волки, лед, шторм и летний огонь стали случайным наложением на детство, которое задумывалось совершенно иным. Конечно, у него было чувство, что он всегда об этом знал. Еще до прибытия всеотца он чувствовал неправильность происходящего, словно он вследствие какого-то грандиозного обмана оказался запертым в кошмаре, одновременно и ужасающим. Волки склоняли перед ним головы, как и смертные войны, которых он подчинял или убивал с такой ошеломляющей легкостью. Ему хотелось закричать «Кто вы? Почему я сильнее вас?» Понимание не пришло и на Терри. Император, всеотец, чей меняющийся образ было невозможно прочесть, Долгое время держал его в изоляции, выдавая информацию по крупицам, обучая пользоваться силовым доспехом, управлять звездолетами, контролировать варпсознание, которое текло по его венам так же обильно, как и сверхнасыщенная кислородом кровь. «Я мог бы прямо сейчас покинуть Фанрис однажды сказал Рус-отцу, — «планета слишком дикая для жизни» и никогда не обеспечит армии, которой ты заслуживаешь. Покинуть Фенрис невозможно представить, что он когда-то это сказал. За десятилетия, прошедшие с того разговора, фенрисийцев шестого легиона жестко превратили в подобие мира смерти. Они начали строить клык, выдалбливая великую гору землеройными машинами размером с титан-разжигатель войны. Император, несомненно, рассчитывал, что волков будут рекрутировать из мира льда и пламени, а уникально жестокий родной мир, случайно или умышленно, останется проверочным горнилом легиона. Поэтому притворство продолжалось. Рус стал большим фенресийцем, чем они сами. Он пил мед с берсеркерами и боролся с черногривыми на кровавом снегу. Презрительно и весело хохотал в море звезд. Он позволил Годи украшать доспех и гравировать мечи. Он избегал советов Жилимана и Льва и игнорировал каждого эмиссара Лоргара. Он делал именно то, что ему говорил всеотец. Стал оружием последнего выбора, самым верным из братьев, исполнителем грязных войн. Волчий король не возмущался, когда пурпурно-золотой легион Фулгрима получил палатинскую аквилу, а вулкана надолго и без объяснения причин отозвали. И даже когда Хорус был назначен магистром войны, а доводы в пользу того, кто был истинно избранным сыном, стали бесполезными, он промолчал. Рус нутром знал что волки были созданы именно такими по причине, никто другой не смог бы выполнять их кровавую роль. В конечном счете, если империум пошатнется, эта его нога наступит на шею любого узурпатора под благосклонным и непостижимым взором кинетического отца, творца всех его несчастья и неуверенностей, его счастья и славы. Но теперь с этим притворством было покончено. Он и в самом деле стал тем, кем когда-то только притворялся. Он чувствовал, как душа мира пульсирует под кожей, и никакая чистка не смоет это пятно. Руны больше не были просто знаками, которые терпели как суеверие отсталого народа. Они говорили с ним, словно надзиратели-заговорщики, Радующиеся привлечению на свою сторону узника. Потерпев поражение, примарх наконец понял, Почему император так и не позволил ему покинуть Фонрис. Планета завоевала меня и не отпустила. Он снова посмотрел на руны, разбросанные по камню в том же сочетании, что и раньше. Проявлялся образ вытягиваемый в реальность, как окровавленный новорожденный, что кричит на полу палатки. Рус пристально смотрел, различая некоторые подробности, которые видел раньше, а также новые, размытые сомнением, проникающие в границы картины, созданные им для себя. Цель была близка, примарх слышал некоторые из слов, «Едва слышно нашептываемых судьбой!» И «Еще несколько бросков! Всего несколько! Всего несколько в неспокойное море!» У дверей раздался звонок, разрушая хрупкое чувство понимания. Он понятия не имел, как долго гадал. «Судя по погашим жаровням, должно быть много часов!» Единственным источником света в помещении было тускло-красное свечение газовых облаков, проникавшее сюда через иллюминаторы в дальней стене. «Войдите!» — проскрежетал волчий король. Дверь в покое руса открылась, за ней оказался знакомый силуэт Ква того, кто разделен. В играющем свете пламени его тяжелый рунический доспех кишел надписями. Рядом с ируническим жрецом стоял над Однорукий, излучавший смесь любопытства, дерзости и сомнения. Рус улыбнулся. Он был все еще молод, этот медведь. Генетические улучшения и психологическая обработка не смогли полностью подавить его ледяной дух, который пылал так же сильно, как у охотников пустошей. Вот что нам нужно сейчас. Вот почему они скандируют его имя. Ну, однорукий, — поприветствовал его рус, — что ты знаешь о рунах? Лазучик двигался вверх от точки проникновения, поднимаясь молча и безостановочно. Маневрирование линкором размера Храфенкеля было заданием исключительной сложности, требующим координированных действий тысяч людей, поэтому более часа продвижения по палубам было беспрепятственным. Он мог держаться во мраке темных коридоров, когда же ему приходилось выходить на открытое пространство на свет грязных натриевых ламп, которые усеивали нижние уровни звездолета, то почти не привлекал внимания. Экипаж был занят, и матросы все равно редко поднимали глаза на одного из господ, и даже в этом случае вряд ли обеспокоились бы. Он проникся атмосферой корабля. Разница между Храфенкелем и кораблями его легиона интриговала. Запахи были почти невыносимыми. Смесь пепла и зверя, густая, как смог, Похоже, шестой легион мало заботился об обустройстве своих судов, хотя время от времени они удивляли его. Замысловато вырезанный камень, стоявший отдельно в тенях, покрытый выведенными контурами мистических зверей. Или же оружие исключительного мастерства, висящее на цепях над гранитными алтарями. Он фиксировал все передавая визуальные записи по защищенной линии, зная, что пикты тщательно изучат. Время от времени он позволял себе восхититься размерами и возможностями Храфенкеля. Одни только кузнечные уровни поражали колоссальными масштабами. Он крался по платформам в огромных хранилищах, всматриваясь сквозь столбы клубящегося дыма. Наблюдая за ползущими производственными линиями с изготовленным вооружением, Каждую из которых обслуживали армии слуг в железных масках. Кажется, работающие на линии Треллы не понимали, что уже побеждены. Смогут ли они прийти в себя, каким-то образом продолжать борьбу даже в этой сложной ситуации? Таким шансом не стоило пренебрегать и поэтому его присутствие было не просто мелочью. Он продолжал идти по лабиринту, в котором коридоры возвращались к своему началу с почти садистской регулярностью. Казалось, большинство палуб были сконструированы в виде концентрических кругов с отсеками, расходящимися от центральных спиц. По мере продвижения он постепенно начал понимать, структуру в расположении, словно все представляло некое ритуальное пространство, построенное для церемониального прославления воинской касты. «Это не очень помогло вам», — подумал он, когда первая из двух целей появилась в зоне действия Авгура. Он ускорился, намечая путь к коммуникационному посту и видя, как на авгурных линзах Он с каждым шагом становится ближе. «Почти на месте!»